Глава 13, в которой выясняется, чем народная принцесса отличается от прочих людей. То есть как позже воскликнул Духарев, выслушав новость? Почему? Она, природная кесаревна, пояснил претич, который, собственно, и принес эту новость. Это нам с тобой, что в другую землю перебраться, довольно дружину поднять, до да добро в лодье сложить. Да и то время потребуется немалое, а тут сестра императора Ромейского. У нее одного добра сколько, и все надо сложить бережно, чтобы в дороге не попортилось. И челединков правильно подобрать. А еще день назначить хороший, богам, то есть Христу Богу угодный. А проследить, чтобы по дороге чего не случилось. Вот ты, я слыхал, когда невесту Святославу Игоревичу вез, едва не потерял ее. А то всего лишь дочь князя Угорского была. И что же, воевода, ты думаешь, что княжей дружины не хватит? «А ну от ворога в пути оборонять», – поинтересовался Духарев. «Врагов Василевса разбить хватило, а на какого-нибудь хана Печенежского мало будет?» «На хана, может, и довольно, да только слыхал я, другой император Атон обидеться может на князя нашего». Имя императора Священной Римской империи немецкой нации претич произнес на скандинавский манер «Отто Кайсар». За Атона Кесаревну не отдали а он ныне в большой силе, это я от многих слышал. Он Харальда Конунга Данов побил, а Харальд – сильнейший из северных конунгов. Вдруг захочет Атону нашего князя невесту отнять. Новости из Западной Европы были же даже не второй, а третьей свежести. Но Сергей от высказанного варяжским воеводой предложение даже дар речи потерял. Претич, восприняв молчание как согласие, продолжал развивать тему – Мол, пусть императоры меж собой разные дипломатические споры порешают, а невеста без спешки в дорогу соберется. Глядишь, и приданное ее от этого возрастет. А великому князю с дружиной в Константинополе рассиживаться не досуг. Домой пора. А то пока грить на земле рамейской заказенный императорский кошт подъедается, какой-нибудь ворок уже к врагам Киева спешит. И опять пречи Святослава вспомнил. Эпизод с ордой хана Кайдумата, в котором с подачи Сергеева сына артёма принял личное участие. И резюме. «Очина, однако, домой хочется». Дохарев пореглядел на претеча Крепок воевода могуч, но уши нити седых в усах довольные и морщин на лице, да и живот выпирает, кольчугу оттягивая. «Все понятно с ним. Не о невесте Владимира думает воевода, а о себе да о дружине своей». Путь домой далек, добыча взята изрядная. Хорошо бы к осени довести Нет, не с ним надо говорить. С Владимиром. Но великий князь опасением Духарева не внял. Изменился Владимир. Вопреки своему обыкновению, он даже и не думал о том, как побыстрее новую жену в постель завалить. Планы строил. Вернувшись, государство обустроить, до да народ свой к Христу привезти. А Аббани говорил с уважением и нежностью. Общались они лишь один раз, недолго через переводчика, но Владимир был окончательно покорен. Не думал Духарев, что великий князь Киевский способен на подобные чувства. Похоже, он считал свою невесту не женщиной, а ангелом. Робкий намек Сергея на то, что не худо бы с будущей женой здесь, в Константинополе, и обвенчаться, отверг. Желал, чтоб акт сей на его земле произошел, а то непонятно выйдет. Будто не Владимир жену себе берет, а она его. Всё распланировал великий князь. С зодчими рамейскими договорился. Будут в Киеве храм строить по византийскому образцу. В нем обвенчаются. Так по чести. А если с Анной до того времени что случится, осторожно поинтересовался Духарев, не рискнув заявить в лоб, что Василий II может и передумать насчет выполнения главного обязательства, «Быть того не может, отверг великий князь и подозрения. Натанный, рука Божья, обережет. Так что собирайся, воевода, корабли для нас готовы. Через три дня уходим». «Я бы остался», — возразил Духарев, понимая, что Владимира не переубедишь. Договор подписали, клятву на кресте принесли. «Значит, так тому и быть. Владимир, душой и разумом познавший Христа, даже и в мысли допустить не мог, что от такой клятвы можно отступиться». И еще он жаждал поскорее начать реформы и принести свет, обретенный под сводами Святой Софии на отчью землю. Я бы остался. Оставайся, коли нужда есть, разрешил Владимир. Но долго не задерживайся. Знаю теперь, что у тебя и здесь богатства несметные, однако нужен ты мне. Ты рядом стоял, когда я Богу истинного узрел. Значит, место твое тоже со мной рядом. А что дом у тебя здесь богаче, чем в Киеве, так только скажи, и возведут тебе еще лучший. Пусть море из его окна не видно будет, но Днепр наш тоже не в болото впадает, и воздух куда как чище. Духарев улыбнулся. Насчет воздуха великий князь самую точку попал, и не только в физическом смысле. Не задержусь надолго, пообещал он. Слово. Через три дня, как и планировалось, дружина русов с изрядной добычей погрузилась на рамейские корабли. Число ее уменьшилось почти на тысячу человек. Более семи сотен полегло в двух битвах. И еще человек триста, в основном Нурманов Сигурда, остались в Константинополе, на службе у Василия II. По согласованию с Владимиром, само разумеется. Но место на кораблях не путствовали. Влади... Пока взамен Владимир прихватил с собой чуть ли не тысячу ромеев. Главным образом духовного чина, но были изотчие а также прочие мастера, владеющие полезными профессиями. На прощание великий князь обнял Сергея. Не по княжьи, а крепко, как родича, и напомнил, что ждет его в скорости. Не позже серпня. Серпень, август. Духарев пообещал. Изначально он предполагал задержаться в Константинополе максимум еще на неделю. Исключительно для того, чтобы поглядеть, какие ветры подуют в ромейской столице после отплытия русов. Но позавчера Духарева навестил придворный Евнух и сообщил, что Василевс не хочет, чтобы с пафари Сергий отплыл вместе с русами. У Сергея тут же возникло острое желание покинуть Константинополь именно с русами. Хрен знает, чего ждать от человека, который одного врага сажает на кол, а другого, напротив, прощает и берет на службу. Что, впрочем, не гарантирует светлого будущего. Потому что настроение императора может и перемениться. А вот смертная казнь... Это уже необратимо. Авантюрная жилка в характере Духарева была весьма развита. А на том месте, где у большинства людей находится чувство самосохранения, у Сергея за десятилетия воинской службы наросли не меньшие мозоли, чем на ладонях. Конечно, он остался.